Глава вторая. В песках Архонта, у самой северной границы жестокой пустыни, заполнившей почти весь край, стояла лагерем маленькая, но грозная армия командующего Августуса Злорадного. Они разбили лагерь несколько недель назад по причинам, до сих пор оставшимся загадочными для многих солдат, но никто не осмеливался усомниться в правильности решения военачальника. Большинство этих людей следовали за злорадным от самых западных пределов, оставаясь верными фанатиками его дел и ни о чем не спрашивая. Но про себя они все же удивлялись, отчего он не желает сейчас двигаться дальше. Многие были уверены, что это связано с самой пестрой, цветастой, кричащей и безвкусной палаткой, воздвигнутой неподалеку от командирской палаткой, принадлежащей ведьме. Каждое утро злорадный направлялся к ней в поисках предзнаменований будущего, дабы строить на них свои решения. А каждый вечер Галеона проделывала путь до палатки командующего по куда более личным мотивам. Никто не мог бы точно сказать, велико ли ее влияние на решение командира, но влияние это, несомненно, присутствовало. И вот, когда краешек утреннего солнца показался из-за горизонта стройная элегантная фигура Августаса Злорадного покинула походные покои. Его бледное, дочисто выбритое лицо, некогда описанное ныне покойным соперником как «лик самой владычицы смерти от рождения лишенной доброты», было абсолютно лишено выражения. На Злорадном ладно сидели черные как смоль доспехи, лишь по краям и вокруг шеи отделанные малиновыми вставками. Кроме того, грудную пластину украшало изображение Красной Лисы над тремя серебряными мечами. Единственное напоминание о славном прошлом командующего. Два помощника обслуживали командира, пока он натягивал черные с малиновым латные перчатки, выглядящие так, словно только что сошлись на ковальне. По правде говоря, все облачение злорадного выглядело превосходно. По ночам солдаты научившиеся понимать, что даже крошечное пятнышко ржавчины может стоить им жизни, до блеска начищали доспехи своего командира. Полностью защищенный сверкающими пластинами доспехов, оставив лишь голову открытой, злорадный направился прямиком к своей волшебнице, к своей возлюбленной колдунье. Обиталище Галеоны напоминало стеганое одеяло, сшитое из кривых лоскутов. По меньшей мере пары дюжин цветов, что сильно обескураживало привыкших к походным палаткам солдат. Лишь такие, как командующий, умеющие видеть не только внешнюю сторону, могли заметить, что различные краски создают особый узор. Опознавшие самые глубины магии различили бы силу, заключенную в этих узорах. За злорадным шагали двое его помощников. Один из них нес в руках какой-то сверток, Напоминающий по форме голову. Офицер беспокойно дергался, словно груз внушал ему отвращение и немалый страх. Командующий не позаботился объявить о своем прибытии, но не успел он дотронуться до задернутого полога шатра ведьмы. Женский голос, глубокий и дразнящий, пригласил его войти. Хотя солнечные зайчики уже вовсю играли, прыгая по лагерю, внутри палатки Галеоны царила почти полная темнота. И если бы не слабо слабочадящая под потолком одинокая масляная лампадка, ни командующий, ни его подручные не разглядели бы ничего дальше собственных носов. А тогда бы они пропустили много интересного. Отовсюду свисали мешочки, пузырьки и разные безымянные вещички. Хотя у нее и были сундуки для хранения своих припасов, ведьма по каким-то ведомым лишь ей причинам отказалась от них, развешивая все предметы на крючках и петельках, тщательно выбирая место для каждого. Золорадный не задавал вопросов по поводу этих странностей волшебницы, ведь после того, как он получил бы желаемые ответы, Глеона могла развесить под пологом сушеные трупы, и он бы не посмел ничего сказать. Впрочем, она почти так и делала. К счастью, многие ее снадобья скрывались в непрозрачных сосудах, но среди тех, что свободно свисали со стен, имелись и засушенные тельца редких животных, и их разнообразные части. Вдобавок, некоторые предметы наводили на мысль об их недавней принадлежности человеку, хотя определенно сказать можно было лишь после тщательного исследования. К пущему беспокойству военачальника, любовника ведьмы, единственная лампа в этом «святая святых колдуньи» рождала тени, Пляшущие в не всякой связи с отбрасывающими их предметами. Частенько люди Злорадного видели, как пламя клонилось в одну сторону, а тень перемещалась совершенно в другую. А еще из-за теней палатка казалась куда просторней внутри, чем решил бы сторонний наблюдатель. Словно переступив порог, входящие попадали в другое измерение. И как сосредоточив всего тревожащего и сбивающего с толку в этих покоях, Хозяйка колдунья Галеона являла собой самое поразительное и волнующее зрелище. Когда она поднялась с разноцветных подушек, разбросанных на узорчатом ковре, огонь вспыхнул в каждом мужчине. Пышные черные волосы каскадом не спадали на спину, открывая круглое притягательное личико с пухлыми красными, манящими губами, длинноватым, но милым носиком и глубокими, невероятно глубокими зелеными глазами цвет и сияние которых сравнить можно было разве что только с изумрудами. Густые ресницы полуприкрывали эти глаза, когда казалось, что ведьма пожирает по очереди каждого входящего, просто глядя на него. «Мой генерал», – промурлыкала она, и обещание звучало в каждом слове. Чувственная, сладострастная галеона с пышным телом выставляла свои прелести на показ как оружие. Платье ее... Обрезанное, между прочим, специально, было так коротко, что едва не теряла своего основного предназначения. А сверкающие самоцветы подчеркивали низкий вырез на груди. Двигалась она так, словно ее мягко подталкивает ветер, и тонкая ткань обольстительно колыхалась вокруг тела. Чары колдуньи произвели на злорадного нужный эффект, но она ожидала нечто большего – чем легкое прикосновение его руки в перчатке к своей темно-коричневой гладкой щеке. Ведьма приняла ласку так, словно ее погладили мягчайшей шорсткой. Волшебница улыбнулась, демонстрируя белые остренькие, как у кошки, зубы. «Галеона, моя Галеона, хорошо ли тебе спалось?» «Когда я действительно спала, то да, мой генерал». Он хохотнул. «И со мной было то же самое» но улыбка командующего резко исчезла. «Пока мне не привиделся сон». «Сон?» Секунда, потребовавшаяся Галеоне, чтобы втянуть в себя воздух, прежде чем переспросить, говорила о том, что колдунья отнеслась к замечанию вполне серьезно. «Да». Он зашагал по шатру, глядя на жутковатые экспонаты коллекции ведьмы, но словно не видя их. Говоря, он поигрывал одним из суставов кровавый полководец восстал она метнулась к нему черным ангелом замерев у плеча глаза женщины расширились от ожидания расскажи мне мой генерал расскажи мне все я видел латы без человека выбирающиеся из могилы потом в доспехах появились кости потом их обтянули мышцы и сухожилия тело обрело плоть, но это был не Бартук, каким мы знаем его по изображениям. Офицер в черных доспехах, казалось, недоумевал. Лицо обыкновенного смертного, но воятели никогда не высекали его таковым. Возможно, это и было лицо полководца, хотя в моем сне он казался скорее испуганным. «Это все?» «Нет». Затем я увидел кровь. Кровь на лице, и после того, как она появилась, он зашагал прочь. Я видел, как горы сменились холмами – Холмы рассыпались песком. Полководец утонул в нем. И тут сон оборвался. Один из офицеров, сопровождающих начальника, заметил мелькнувшую в дальнем углу палатки тень. Она подкрадывалась к командующему. Не ученый на собственном опыте не говорить о таких вещах, человек сглотнул и прикусил язык, надеясь лишь, что тень не повернет в какой-то момент в его сторону. Галеона бросилась злорадному на грудь, снизу вверх глядя ему в глаза. «А тебе никогда не снился этот сон прежде, мой генерал?» «Ты бы знала». «Да, знала бы. Ты же понимаешь, как важно, чтобы ты рассказывал мне все». Она отстранилась от него, вновь опустившись на груду плюшевых подушек. Все обнаженные участки ее тела блестели от выступивших капель пота. «Это куда важнее всего остального» потому что это совсем необычный сон. Я и сам догадался об этом. Он небрежно махнул рукой одному из помощников, тому, у которого в руках был замотанный в тряпку предмет. Человек шагнул вперед, одновременно срывая материю, дабы открыть то, что пряталось под ней. Шлем с зазубренным гребнем блестнул в тусклом свете одинокой лампадки – Старый, но невредимый, он прикрывал почти всю голову и лицо своего носителя. Целостность его нарушалась лишь двумя узкими щелями для глаз, не менее узким желобком для носа и прорезью чуть-чуть повыше для рта. Сзади у шлема был выступ, защищающий шею, но оставляющий само горло полностью открытым. Даже при столь слабом освещении любой мог ясно различить, что шлем окрашен в цвет запекшейся крови. «Я думал, тебе может понадобиться шлем Бартука». «Возможно, ты прав». Галеона потянулась к предмету, пальцы ее будто ненароком погладили руку офицера, и мужчина содрогнулся. Командующий стоял спиной, второй помощник из своего угла ничего не мог видеть, и колдунья воспользовалась возможностью нежно сжать запястье человека. Она полакомилась им раз или два, когда ее аппетит требовал перемен» но знала, что он никогда не осмелится доложить своему командиру об их взаимоотношениях. Злорадный наверняка предпочел бы покарать его, а не свою драгоценную ведьму. Женщина взяла шлем и положила его на землю рядом с тем местом, где сидела сперва. Командующий отпустил своих людей и присоединился к Галеоне, разместившись прямо напротив нее. «Не подведи меня, дорогая. Ты знаешь, в этом я не преклонен». В первый раз часть уверенности Галеоны развеялась. Август всегда был человеком слова, особенно когда дело касалось судеб тех, кто не оправдывал его ожиданий. Скрывая тревогу, темная колдунья опустила ладони на шлем, командующий стянул перчатки и сделал то же самое. Пламя лампы мигнуло и съежилось до крохотной искры. Тени разрослись, набухли и, кажется, стали еще более живыми более независимыми от хилого огонька. Однако то, что они обладали своей собственной неземной сущностью, в последнее время уже не волновало злорадного. Он знал о некоторых силах, с которыми общалась Галеона, и догадывался об остальных. Будучи военным с большими амбициями, он не гнушался любых средств для достижения своих целей. Как подобное взывает к подобному, как кровь взывает к крови, Слова с готовностью соскользнули с пухлых губ галеона Она не раз уже бормотала эту летанию своему хозяину. Пусть принадлежащее ему призовет то, что тоже было его, да восстановится вновь связь с тенью Бартука. Пульс злорадного участился. Мир словно ускользал от него. Звенящие эхом слова Галеоны вот и все, что еще оставалось отчетливым. Сперва он не увидел ничего, кроме безбрежного тумана. Затем из этой пелены начало что-то вырастать. Что-то очень знакомое. Он вновь увидел доспехи Бартука и уверился в том, что кто-то облачился в них. Но на этот раз командующий твердо знал, что человек перед ним не может быть легендарным полководцем. «Кто?» – прошепел он. «Кто?» Глеона не ответила. Глаза ее оставались закрытыми, голова откинута назад. Полная сосредоточенность. За ней колыхалась тень, смутно напоминающая какого-то гигантского насекомого. Затем, когда фигура увеличилась, все внимание злорадного переключилось на опознание и определение места пребывания незнакомца. «Воин», — пробормотала колдунья, — «участник многих компаний». «Забудь об этом. Где он? Он близко?» «Доспехи полководца. После стольких длинных ложных путей». Она вздрогнула от напряжения. Злорадного это не заботило. Будь на то его воля, он бы толкнул ее в запредельное. Горы. Холодные, мрачные пики. Никакого толку. Мир полон гор, особенно на севере и по ту сторону морей-близнецов. Даже западные пределы не обошлись без гор. Глеона дернулась во второй раз. Кровь взывает крови. Мужчина стиснул зубы, зачем повторяться? Кровь взывает крови. Она пошатнулась, едва не оторвав ладони от шлема. Колдовская связь чуть не разорвалась. Золорадный изо всех сил пробовал удержать видение, хотя его магические умения блекли в сравнении с мастерством Галеоны. И все же на миг ему удалось рассмотреть лицо. Простое лицо. В нем нет ничего от лидера, можно даже сказать, тронутая паникой, нетрусливая, но явно лицо человека, оказавшегося в необычной, пугающей его ситуации. Образ начал расплываться, и командующий беззвучно выругался. Латы обнаружил какой-то треклятый солдафон или дезертир, который наверняка понятия не имеет ни об их ценности, ни об их могуществе. Где он? Видение исчезло так резко, что даже он удивился. Одновременно, темная ведьма выдохнула и рухнула на груду подушек, полностью разрушая заклятие. Чудовищная сила отбросила руки злорадного от шлема и изо рта командующего брызнул поток колких и грубых эпитетов. Застанав, Галеона медленно села, чтобы посмотреть на злорадного. Ей пришлось подпереть голову рукой. Он, в свою очередь, размышлял, стоит или нет высечь ее кнутом, соблазнить его тем, что доспехи найдены, а потом бросить в неведение, где они. Она прочитала его угрюмый взгляд, осознавая, что он ей сулит. «Я не подвела тебя, мой генерал. После стольких лет наследие Бартука наконец всецело твое». «Всецело?» Злорадный поднялся, едва сдерживая раздражение и ярость. «Всецело?» Бартук повелевал демонами. Под его властью был почти весь мир». Бледный командующий махнул на шлем. Я купила его у корабейника, как сувенир, символ той мощи, которой хотел достичь. Фальшивка, я думал, но отлично сделанная. Но как же, шлем Бартука. Командир хрипло рассмеялся. И только надев его, я осознал правду, что это в действительности тот шлем. «Да, мой генерал». Гелеона быстро встала и положила руки ему на грудь. Пальцы ласкали железный панцирь, будто обнаженное тело. И к тебе стали приходить сны, видения. Бартук, я видел его победы, видел его славу, видел его силу. Я прожил его жизнь. Тон злорадного стал несказанно горек. Но только в моих снах. Эта судьба привела шлем к тебе. Судьба и дух Бартука. Разве ты не видишь? Он наметил тебя своим преемником, поверь мне. Ворковала ведьма. Ведь не зря же ты единственный, кто способен видеть эти картины без моей помощи. Верно. После первых двух инцидентов, случившихся в то время, когда злорадный носил шлем, командующий приказал нескольким самым преданным офицерам испробовать доспех на себе. Но даже те, кто проходил в нем несколько часов, признавали, что впоследствии их не преследовали никакие особенные сны. А это для Августа Злорадного было веским доказательством того, что он избранник духа полководца, преемник плаща его славы. Злорадный знал о Бартуке все, что только мог узнать смертный. Он изучил все документы, исследовал все легенды о кровавом полководце. Меж тем, как многие отшатывались от темной демонической истории Бартука, опасаясь, что пятно может лечь на них самих. Командир раскапывал каждую кроху информации. Он мог бы потягаться с Бартуком в искусстве стратегии или физической силе, да только вот злорадный обладал всего лишь искоркой магических умений, искрой, которой едва хватало на то, чтобы разжечь свечу. Галеона обеспечивала его колдовством, не говоря уже о прочих удовольствиях. Но чтобы действительно сравниться со славой полководца – Злорадному требовалось что-то, чтобы призывать и повелевать не одним демоном, а многими. Он пребывал в абсолютной уверенности, что доспехи открыли бы ему этот путь, и был буквально одержим этой мыслью. Всесторонние исследования Злорадного показывали, что Бартук вселил в латы могущественнейшие заклятия. Собственные скудные силы командующего уже увеличивались за счет шлема. Наверняка магические доспехи, полководца, дадут ему то, чего он так жаждет. Наверняка и тень Бартука желает этого. Видение это знак. Я скажу тебе только одно, мой генерал, прошептала колдунья. Только одно, что вдохновить тебя в твоем поиске. Он стиснул ее руки. Что? Что такое? Женщина неуловимо скривилась от боли. Столь крепка оказалась его хватка. Он, этот дурак! Натянувший доспехи, он приближается. К нам? Вероятно, если шлем и все остальное стремится воссоединиться, но даже если и не так, чем ближе он окажется, тем точнее я сумею вычислить его. Галеона высвободила одну руку и дотронулась до подбородка злорадного. Тебе придется подождать еще самую малость, моя любовь. Самую малость. Отпустив чародейку, командующий решительно заявил. Будешь проверять каждое утро и каждый вечер. Не жалей усилий. Я должен узнать, где находится этот кретин. В ту же секунду, когда ты сможешь определить это. И мы выступим немедленно. Ничего не должно встать между мной и моей судьбой. Он подхватил шлем и, не сказав больше ни слова, покинул шатер. И его помощники быстро зашагали следом за ним. Разум злорадного – застилало, когда он представлял себя в магических доспехах. Легионы демонов встают под его командование. Города падут, и вырастет империя. Империя, охватывающая весь мир. Вернувшись в свою палатку, Августес Злорадный бережно обнял шлем, словно защищая его. Галеона права, ему всего лишь надо было быть немножко терпеливее, и доспехи придут к нему». «Я свершу все, о чем ты только мечтал», – прошептал он отсутствующей тени Бартука. «Твое наследие будет моей судьбой». Глаза командира заблестели. «И очень скоро». Когда злорадно исчез за пологом, ведьма задрожала. В последнее время он стал таким непостоянным, особенно когда надевает древний шлем. Однажды она даже поймала его на том, что он разговаривает так, словно сам был кровавым полководцем. Галеона знала, что шлем, как, наверное, и все доспехи, содержит загадочную магическую силу. Только вот она не могла ни распознать, ни контролировать ее. А если бы получилось? Этот любовник ей больше не понадобился бы. Жалко, конечно, чуток, но другие санцы всегда найдутся, куда более покладистые. Скрипучий глубокий голос разорвал тишину, Звучание его наполнило жужжание тысячи умирающих мух. «Терпение, добродетель. Этот-то знает. 123 двадцать три года на равнине смертных в поисках полководца. Так долго. И теперь все складывается». Глеона метнула взгляд на тени, разыскивая среди них одну, особую. Наконец она заметила ее в углу палатки. колыхающуюся, похожую на насекомую фигуру, видную только тому, кто потрудится вглядеться попристальнее. «Тише, кто-нибудь может услышать». «Никто не услышит, если этот захочет», — проскрежетала в ответ тень. «Ты отлично знаешь этот человек». «Тогда приглуши свой голос хотя бы ради моего рассудка, Ксазакс». Темнокожая чародейка смотрела на тень, но не приближалась к ней. Даже по прошествии стольких лет она не до конца доверяла своему постоянному спутнику. «Как нежные уши людские!» Фигура стала отчетливей, и теперь стало понятно, что напоминает она богомола. Разве что этот богомол был высотой футов семь, если не больше. И как мягкие и ущербны их тела! Кто бы говорил об ущербности? Низкий, ракочущий звук заполнил шатер. Глеона одернула себя, вспомнив, как ее компаньон не любит, когда его одергивают. Ксазакс заворочился, придвигаясь ближе. «Расскажи этому о видении. Ты сам видел. Но этот еще услышит от тебя. Пожалуйста, не отказывай этому. Ладно». Набрав в грудь побольше воздуха, она принялась подробно описывать человека и доспехи. Ксазакс, конечно, и сам все видел, но по каким-то своим причинам этот дурак вечно заставлял ее пересказывать видение. Галеона попыталась ускорить процесс, почти не касаясь человека и описывая сами латы и смутно прорисовывавшийся позади ландшафт. Внезапно Ксазакс перебил ее. Этот знает, что доспехи настоящие. Этот знает, что они бродят по равнине смертных. Человек. Каков человек? Совершенно обыкновенный. Нет в нем ничего особенного. Нет ничего обыкновенного. Описывай. Солдат. Лицо гладкое, простой боец, наверняка сын фермера. По крайней мере выглядит он так. Ничего выдающегося, какой-то жалкий дурень, наткнувшийся на доспехи и думается абсолютно не представляющий, что это такое. И снова рычание. Тень слегка пошевелилась. Когда же Ксазекс заговорил, голос его звучал поистине разочарованно. Уверена, что этот смертный путник приближается. Да вроде бы. Мрачный богомол замер. У Ксазекса явно было что-то на уме. Галеона ждала, ждала и ждала. Ксазекс понятия не имел о времени других. Оно заботило его, лишь когда дело касалось его личных нужд и потребностей. На миг две темно-желтые вспышки блеснули там, где полагалось быть в голове тени. Мелькнули очертания трехпалой конечности и быстро растворились вновь. «Тогда пусть идет». «Этот после решит, чем одна кукла лучше другой». Фигура Ксазекса расплылась. Сходство с богомолом, да и любым другим существом исчезало. «Пусть идет». И тень уползла в темноту углов. Галеона выругалась про себя. Она многому научилась от этой грязной твари и во много раз увеличила свои силы благодаря его наставлениям. И все же куда больше, чем от Августуса, она стремилась отделаться от Ксазекса, Сбежать от этой ужасающей сущности. Командующим еще можно манипулировать, но только не тайным компаньоном колдуньи. С Ксазаксом приходилось вечно играть в кошки-мышки, и слишком часто во время этой нескончаемой игры чародейка чувствовала себя вторым из двух упомянутых зверьков. Однако разорвать договор с такими, как Ксазакс, не так-то просто, если не позаботиться о предосторожностях. Можешь обнаружить, что осталось без рук и ног, и лишь потом тебе наконец-то оторвут голову, позволив умереть. А значит, надо придумать что-то новенькое. Тот, кто носит сейчас доспехи Бартука, выглядит воином, бойцом, да еще к тому же по ее собственному описанию человеком простым. Другими словами, дураком. Глеон отлично знала, как вертеть такими. Как мужчина, он окажется беззащитен перед ее чарами. А как дурак никогда не осознает этого. Она посмотрит, как пойдут дела с командующим Иксазексом. Если окажется, что тот или другой по прежнему действует в ее интересах, галеона уж постарается сместить равновесие в свою сторону. Злорадный заполучив латы, наверняка свяжется с ее теневым партнером. однако если магические доспехи достанутся к сазаксу, поистине будет правильно последовать за ним и еще останется возможность использовать незнакомца. Его наверняка легко можно вводить за нос, указывая, что делать. Он, в отличие от двух других, представляет собой не риск, а благоприятную возможность. Да, Галеона намеревалась следить за простофилией ради собственной выгоды. Он куда лучше будет воспринимать ее страстные желания, чем честолюбивый и слегка тронутый военачальник. И уж наверняка «Солдат куда менее опасен, чем демон».